Глава одиннадцатая. Нюхнуть запредельное. «У вас хорошие способности к духовной практике», сказала переводчица, следуя за астрологом. «И вас ведут? Если будете усердно практиковать, получите хорошие результаты». Нея выгнула спину, пытаясь отделаться от грубого свитера. Нахмурилась от досады, что забыла, какой он колючий, и что не могла забыть, в какую беду угодила, усердствуя по этим самым способностям. «Я же как тот дурак, который лоб расшиб. Разве те, у кого хорошие способности, так расшибаются?» В обстоятельствах накрывшего рассудочного выгорания и обрушения авторитетных ориентиров единственно уцелевшим в восприятии Неи оставался посыл философов к духовной стороне бытия. Увы, окутанный оговорками, предостережениями и критикой религиозных сообществ, он внушал опасения. У Нэй складывалось впечатление, что между материальным миром и духовным зияет пропасть, и духовная сторона для существования обычного человека непригодна или недосягаема. Верующие люди виделись ей инопланетянами, а последствия контакта с ними непредсказуемыми, а точнее, в непредсказуемых масштабах разрушительными но как бы на зло разочарование вело именно к ним в чем причина моего страха перед религией в стереотипах нарваться на фанатиков и мошенников потерять материальные блага или упустить возможность их накопить допрашивала себя нея на следующий день после фиаска в книжном марафоне почему я верю в опасность ведь верю выходит вопрос не в отсутствии веры а в том кому и во что я верю Религиозные люди — это те, кто верят в Бога и называют его источником свободы и счастья. Нерелигиозные — те, кто считают этим источником материальные ценности. Религиозные и нерелигиозные, по сути, одинаково верующие, только модель убеждения у них разная. Но разумно ли дальше обманываться и пренебрегать пониманием, что жизнь, втиснутая в модель материального благополучия, во многом рабская и безнадёжная? Когда мерилом счастья служит количество денег и социальный статус, людям неизбежно приходится идти на сделки с совестью, обесценивать или распинать свою непрактичную душу и придавать высокие идеалы. Запутываясь, они много врут, в том числе себе, в том числе я, во имя чего? Скоротечного триумфа, перемешанного со стыдом и сомнениями? «Жертвенные схватки с жизнью, чтобы удержать набранную высоту. Стоит хотя бы нюхнуть неопознанное потустороннее и потом выбрать самое доброе», — убедила себя нея и решила шагнуть через пропасть.